глава 7 когда фёст с мятливым и девушками закончили допрос статьюка президент и журналист уже давно спали перегруженные впечатлениями уж слишком длинного дня вместившего событий больше чем у иного законопослушного обывателя случается за год а то и за всю жизнь наверное и нам пора сказал фёст с удовольствием вдыхая свежий воздух из открытого окна кухни. В предутренней Москве было совсем тихо. Образ жизни здесь куда более патриархальный, чем в параллельной столице. «Все протоколы завтра сам шефу передашь», — обратился он к Мятлеву. «Ваши это дела, семейные». Он чуть скривил губы, то ли в усмешке, то ли просто так. Эту привычку или стиль он тоже унаследовал у Шульгина. Слишком много времени они проводили с Александром Ивановичем в первые месяцы вербовки Фёста, и слишком большое впечатление на Вадима тогда произвели не только практические способности, но и бытовые манёвры наставника. «Я в них сейчас мешаться не хочу. от чего так?» – с подковыркой спросил генерал. «Надоело, честно сказать. Не только твой шеф. Вся ваша команда, меня, как бы это деликатнее сказать, Разочаровало. Нет, в чисто человеческом плане ни к тебе, ни к прочим у меня претензий нет. Умеете себя вести как люди, когда припрёт. А с политической смелостью – слабовато. Я же для общей пользы говорю. С чём нужным ещё раз оговориться, Фёст? Бывают моменты, когда от так называемого здравого смысла нужно отказываться. Один мой знакомый философ для военной истории разработал концепцию так называемой «стратегии чуда». Это значит, никакие рациональные расчеты победы не сулят, но достаточная степень готовности рискнуть всем переламывает запланированную реальность, создает альтернативу не после, а до. Улавливаешь, о чем я? «В общих чертах», – осторожно ответил Мядлев. «Бывали, конечно, случаи. Мне на ум хороший пример пришел. Война, ладно, война, бог с ней». Там чудо случается гораздо чаще, чем принято думать. Только очень редко специалисты догадываются, что история, особенно военная, так и имеет сослагательное наклонение. Для них все ясно. Наши раздолбали немцев. Значит, политически, экономически и психологически иначе быть не могло. Преимущество социалистической экономики и сплоченности новой исторической общности. А если царская Россия проиграла русско-японскую? Это и есть доказательство полной гнилости старого режима. Лучше приведу из области шахмат, из нашего со здешним общего времени. 1899 год. Шахматный турнир. Не помню, мировой или так себе. Но там имело место так называемая «бессмертная партия». Андерсон-Кудерницкий. Кто это такие, тоже не помню, а скорее не знаю. Но в той партии, с примерно равным по классу противникам, Андерсон пожертвовал ферзя и две ладьи, и в итоге выиграл. Вот тебе и стратегия чуда. «И что из этого?» – осторожно спросил Мятлев. «Только то, что вам сейчас нужно играть, как тот Андерсон. Прямо завтра и начинать. Помнишь манифест коммунистической партии?» «Я-то помню», – сказал Мятлев так что напрашивалось естественное продолжение а «Откуда тебе знать?». Вот иван с шефом терять совершенно нечего, кроме своих цепей. Должен был из разговора со Статюком понять, что в стандартном раскладе вам ловить нечего. Как у Высоцкого. Расклад перед боем не ваш. Будь у вас хоть одна, единственная на всю страну, но полностью верная дивизия по штатам военного времени, имелись бы шансы, а по нынешнему – ноль. Вы столько темпов уже проиграли. «Слушай, Вадим», – с тоской в голосе сказал Леонид, – «хватит мне мозги долбать. От меня все равно ничего не зависит. Если что, я могу к вам на службу перейти, а пока я при нынешней должности…» – он развел руками. «Давай лучше по сто и тоже спать ляжем». «И это я завсегда. Девчат звать не будем, они не хуже нашего вымотались». Двое мужчин, оба не совсем по своей воле занесённые в чужой, хотя и похожий на их собственный мир, сидели при свете настольной лампы в дальнем углу кухни, возле раскрытого окна, большого, как амбарные ворота. Низкие тучи над недалекой Красной площадью отсвечивали снизу мутновато-розовым. Моментами принимался и тут же переставал идти мелкий дождь. Выпили, покурили, почти не разговаривая. Минут через 15 повторили. «Ну, хватит», — сказал вставая Фёст. «А то действительно, человек, желающий торпезовать слишком поздно, рискует торпезовать рано поутру. Давай ещё по чашечке кофе». Было видно, что Мятлеву просто не хочется уходить, оставаться наедине со своими мыслями. «Нет, с меня хватит». «А ты, как знаешь, конечно». В бутылке на столе оставалось еще порядочно, и Вадим подумал, что с таким настроением генерал не успокоится, пока ее не прикончит. То же его дело, не мальчик, в крайнем случае поспит лишних несколько часов. Войдя в свою комнату, Ляхов привычным движением повернул головку выключателя с реостатом справа от двери. Загорелся торшер в углу, и в его свете он увидел сидевшую в кресле рядом с журнальным столиком Людмилу. Она уже переоделась в домашний халат, типа короткого, выше колен, ало-золотистого пеньюара. В руках девушка вертела незажженную длинную сигарету. «Не хотела чтобы я раньше времени догадался ее присутствии», привычно определил Фёст, хотя ему не совсем было ясно, для чего ей такая конспирация. Вроде как не требовала ситуации этой относительной неожиданности. Но зачем-то ей это потребовалось. Вадим настолько вымотался за эти сутки, что решать очередные психологические задачи ему совершенно не хотелось. Он выбрал простейшее решение. всё равно ведь к этому шло. Ты давай это. Если все решило оставайся, да и все. Будь как дома, сказал он. Свадьбу справим, когда дела сделаем. Или у нас... Или здесь, как карта ляжет. Людмила с досадой сломала в пальцах сигарету и тут же взяла из брошенного на стол раскрытого блок-универсала следующую. «Ничего лучше ты, конечно, придумать не мог. Все значит в одном флаконе. И признание, и предложение, и что там еще у вас полагается». Голос у девушки едва заметно дрогнул, а в остальном держалась она хорошо, без слез и надрыва. «Нет, ты меня прости, конечно. Я и слов разных в другом случае наговорил бы, и розовых роз 100 штук притащил. Но сейчас у меня совершенно ничего не получится». Он подошел к Людмиле, обнял ее за плечи, поцеловал несколько раз, то в глаза, то в губы. «Ты ведь и сама...» «Я же все понимаю. Ты совсем другого отношения ритуала ждала. А вот не выдержала». Понятное дело, мы тут вроде как развлекаемся, сами себе трудности создаем и героически их преодолеваем, а поубивать нас сегодня могли вполне по-настоящему. Неприятно было бы, особенно если бы кто-то из нас один остался. Я после своего первого боя очень хорошо это представляю. Внезапно Валькирия буквальным образом разрыдалась. Это настолько не соответствовало ее истинному психотипу, но одновременно прекрасность сочеталась с нынешней внешностью, что фёстры растерялся. Мало с него проблем с раздвоением собственной личности, так теперь ещё и с невестой разбирайся. Глобальная шизофрения в квадрате. Я... я тоже весь день о том же самом думала. Виды не показывала, а сама только и думала. Мы же в конце концов по-обыкновенному смертны. Гомеостат ещё неизвестно, поможет или нет, особенно здесь. Сначала просто пуля, потом — контрольные в голову и карманы вывернут, и интересный браслетик с руки снимут. Она прижималась к Вадиму всем телом, всхлипывала, слезы декли по щекам, моментально она замолкала и подставляла губы для поцелуя. В общем, стандартная девица в почти стандартной ситуации. Что дальше — ясно и понятно. Проблема в том, что Вадим сейчас совершенно не хотел пользоваться ее нынешним состоянием не до того ему было честно говоря и не 20 лет давно чтобы приходить в неконтролируемое возбуждение от близости доступного девичьего тела но и показать каким-то образом что ему безразличен ее порыв значит нанести смертельную обиду с таким характером какой-то валькирии легко можно потерять ее навсегда перемкнуться какие-нибудь специально добавленные в мозг аксоны и сотрется из личности Людмилы обычной способности желания любить по-человечески. Конкретно его или любого вообще нормального человека. Получится какая-нибудь Сильвия или вообще не незнамо что. У нее это в первый раз появилось такое чувство. Очень может быть, что и в последний. Ляхов не задумывался именно таким образом и в такой терминологии. Он просто знал, что его любимая – необычная земная девушка, и чувствовал, что с ней можно себе позволить, а что нельзя. Надо как-то выходить из положения. Он присел рядом, начал ее обнимать, гладить по голове, шептать на ухо успокаивающие нежные слова. И все это так, чтобы успокоить Людмилу, а не возбудить еще больше. Кое-какие навыки практической психологии и неврологии у него остались, хоть он и не совершенствовался в них уже давно. Целовать? но по-братски, без намека на страсть. Не касаться частей тела, которые могут оказаться эрогенными. Говорить слова, способные перенаправить ее чувство в безопасном направлении. Он не видел печальной усмешки, что появилось на губах Людмилы. Ей-то его тактика была совершенно понятна и прозрачна. Курсанток в школе Дайя учили не просто соблазнять мужчин в оперативных целях, но и легко распознавать самые изощренные и профессионально замаскированные попытки воздействовать на них самих в этом направлении. Вяземской и любой из ее однокурсниц Ничего не стоило разоблачить самого умелого Дон Жуана или Казанову. Сколь бы сложную, многоходовую методику те не применяли, рассчитанную на наивных школьниц или многое повидавших 30-40-летних женщин. Валькирии могли просчитать каждый приемочек на десяток ходов вперед и разработать соответствующую случаю контр если это требовалось. Сейчас Людмила понимала, что Вадим при всей сложности своего характера, избыточный для аборигенов соседней реальности, любит ее по-настоящему, поэтому и не спешит ответить на ее чувства, естественным для более простых натур образом. Кажется, только сейчас между ними установился подлинный контакт, и буквально несколько минут назад она тоже поняла, что физическое взаимообладание было бы сейчас совершенно лишним, способным что-то необъяснимое словами безнадежно испортить. Так что же я теперь, мило улыбнуться, поблагодарить за приятно проведенный вечер? и удалиться в свою девичью спаленку, как это уже несколько раз подряд безжалостно проделывала Герта со своим мятливым. «Ты как хочешь», — решительно сказала она, вставая. «А я все равно останусь. Не могу уйти, не могу одна смотреть в потолок и не знаю, в который раз представлять, что сейчас все могло быть совсем иначе. Я живая, а тебя больше нет. И что? И как жить?» «Мне одной утренней прогулки с вашим Анатолием хватило, чтобы тягу к сильным ощущениям удовлетворить». Людмила сбросила с плеч пеньюар, под которым на ней были только белые трусики, без всяких гипюровых вставок, кружев и прочих возбуждающих мужское естество красивостей. Откинула одеяло, легла, закинув руки за голову. «И ты ложись, туши свет. Не бойся, я не сексуальная маньячка, приставать к тебе не буду. Не прогнал?» Мне этого достаточно. Расскажи лучше что-нибудь интересное. О том, чего я никогда не видела. Как ты жил в своей стране, когда тебе было, сколько мне сейчас? Было ведь, наверное, и что-то хорошее, несмотря на весь ваш тоталитаризм. Вадим выключил торшер, присел на кресло у столика, не удержался, снова закурил. Я сейчас. Просто надо с мыслями собраться. Вот беда. тоталитаризма я не застал. Я родился как раз на 20 лет позже его кончины. А когда то, что по инерции советской властью называлось, тоже накрылось. Мне всего 17 было. А как тебе сейчас? Ей-богу, вспоминать не очень хочется. В этом смысле моим наставникам больше повезло. Могу из их воспоминаний кое-что воспроизвести. Александр Иванович очень впечатляюще умел рассказывать. Как он умеет, я от Маши знаю. Бросай свою сигарету, сказал Людмила из темноты, выходящей окнами во двор комнаты, неосвещаемые даже уличными фонарями и огнями реклам. Иди сюда. Я уже замерзла. Из окна вправду тянуло пронзительным предутренним холодком. Осень уже на пороге. скорые заморозки начнутся. На Вальгалле нам, Дмитрий Сергеевич Наталья Андреевна, про свое прошлое тоже много рассказывали. Но, как бы это сказать, в познавательном назидательном духе. Всё больше про историю братства и всякие там связанные события. А мне интересно просто про жизнь. Вот в Кисловодске Ролариса иногда кое-что выдавала». Девушка хихикнула, вспомнив какую-то элегантную скабрёзность, до которых мадам Левашова была большая любительница и мастерица. Битого жизнью мужика умела вкраску вогнать, не меняя тональности голоса и надменное аристократическое выражение лица. Людмила очень любила наблюдать за их с моей ляховой и пикировками, и до сих пор не знала, на какую из дам хотела бы походить. Вадим лёг. Людмила тут же накрыла их обоих лёгким одеялом до самых плеч. Он чуть подвинулся, ощутил её вправду холодную ногу. «А ещё к теплокровным принадлежишь», – попрекнул он. «Никакой саморегуляции. Так и до комнатной температуры дойти можно». «Зато ты горячий». И здесь у нас не совпадение. Или взаимодополнение. Зимой я тебя греть буду. А летом ты меня охлаждать. Далеко заглядываешь, командир. Со странной интонацией сказала Вяземская. Правда. Что бы тебе такое рассказать? Как бы пропустил мимо ушей ее слова Ферст, поглощенный сейчас борьбой с самим собой. Ему, впервые оказавшемуся с ней рядом, с обнаженной под одним одеялом, Вдруг очень захотелось обнять подругу всю, как сказано в одном известном романе. Но это означало бы непоследовательность и уступку кунизменным инстинктам. До этого всю жизнь он умел властвовать над ними и ни разу не совершил опрометчивого шага, поставившего бы его в безвыходное, с точки зрения Ляхова, положение. У Секонда, обладавшего аналогичным характером и принципами, все случилось раньше, но только потому, что ему в его мире встретилась Майя. С такой девушкой он тоже без колебаний связал бы свою судьбу, отказавшись от уже несколько опостылевшей свободы. Что ж, ему своей майей не попалось, зато нашлась подпорочек Вяземская. Вновь обращаясь к одесскому языку, это две большие разницы. Фёст отчётливо понимал, что с Людмилой его выбор будет окончательный, Никаких либерально понимаемых свобод, прав личности и вариантов развода под настроение. Отчего так? Он не выдавался в онтологические дебри, просто знал и все. В этом случае действительно никак нельзя было поддаваться инстинктам и эмоциям. Вадим чувствовал, что сейчас от него не потребуется ни просьб, ни обещаний, протяни руку и все случится само собой, но еще отчетливее представлял, что совершенно не знает, как будет утром. В любом варианте ощущение чего-то неестественного. Трудно принимать решение, зная, что оно может связать тебя с этой достаточно малознакомой еще девушкой на сотню, а то и больше лет. Впрочем, почему малознакомой? Чем хороши Валькирия, что характер, принципы, эмоциональный и интеллектуальный уровень каждый ясны сразу. По крайней мере, несколько недель общения хватает, чтобы больше не опасаться неприятных неожиданностей. Прямо как евангельскими принципами каждый руководствуется. И пусть слова ваши будут «да», «да», «нет», «нет», а остальное от лукавого. То есть риск нулевой, через энный отрезок времени осознать, что женился на глупой и стервозной бабе, гулящей вдобавок. Это Фёсту ещё при одной из первых деятельных стажировок в новозеландском форте Росс объяснила Сильвия. На своём и ирины Ирина Владимировна примерах. Что вот, мол, какими они от природы получились? Такими и будут до неблизкого конца своих дней. Одна – почти патологическая одна любка. Вторая – казанового в юбке, условно говоря. И чего в этом изменить нельзя. Либо смириться с тем, что досталось, или искать себе женщину за пределами их серий. Тогда Сильвия вроде бы совсем не догадывался о возможности появления в этом мире своих младших сестер. Рассказывала просто так, чтобы новый кандидат в члены братства полностью ориентировался в окружающем четко усвоил границы позволенного и возможного, в том числе и в отношении женщин, которые его окружают. Вадим понимал, что теперешние его мысли и рефлексии совсем неуместны, все давным-давно определено естественным ходом событий. И после той ночи на бадмосковной даче Шульгина им с Вяземской предстоит быть вместе, но упрямо продолжал считать, что время не пришло. Как будто действительно должно случиться нечто особенное. Да не терзайся ты так, прошептала Людмила, слегка отодвигаясь. Будь самим собой и ничего больше. Я тебя выбрала, и никакие твои поступки уже ничего изменить не могут. Парадоксально, но сейчас Вадим удивился и даже слегка расстроился. Если это определение подходит к данному случаю. Все внешние данные Вяземской говорили о том, что она должна отличаться, пусть и не взрывным но вполне развитым темпераментом. Ему казалось, что девушка более холодного типа едва ли сумела бы так убедительно и непринужденно разыграть экспромтом перед милицией и чекистами роль лишенной предрассудков красавицы весьма облегченного поведения. Не только он, но и посторонние, озабоченные совсем другими проблемами правоохранителя, мгновенно ощутили исходящую от нее мощную эротическую ауру и психологическую, и гормональную. Это ведь не соимитируешь, как нельзя произвольно, без специальных средств, изменить собственный запах. А сейчас мало что сама она была абсолютно асексуальна в словах и движениях, так и на него действовал как ингибитор. Учиться ему еще и учиться понимать свою возлюбленную, если этому вообще возможно научиться. Насколько легче и проще с этим делом у брата Аналога Секонда. Уж его жена понятна насквозь, хотя и изображаете из себя ту девочку-простушку, уроковую женщину в бамп. Жаль, что он не встретил Майю раньше Секонда. И ничего ведь в таком парадоксе странного нет – лежит в постели с любимой девушкой и жалеет, что не полюбил другую. Это как раз подтверждение того, что он и Секонд – одно и то же. Это сейчас они расходятся все дальше, бытие определяет сознание. А два года назад они могли навещать маю через день, и она бы не заметила разницы. Усмехнулся про себя, вспомнив вполне дурацкие слова некогда весьма популярного хита «Ах, какая женщина! Мне б такую!» Но люди он сказал другое, более соответствующее теме. Ага, как одна наша певица в свое время обещала. И совсем твоею стану, только без тебя. Вяземская негромко хмыкнула и демонстративно отвернулась лицом к стене. Всё, спи. Завтра тоже будет день. А могло и не быть. Утром президент проснулся довольно рано и сначала даже не понял, где он находится. Потом сразу вспомнил и удивился, что чувствует себя более чем нормально. Не столько даже физически, как эмоционально. Только что вставшее над крышами невысоких домов напротив солнце своими ещё почти горизонтальными лучами попало на скошенные у кромок грани толстого под хрусталь оконного стекла. Словно в призме свет рассыпался на все тона спектра, на потолок упала алая полоска, а прямо в глаза вводилась изумрудно-зеленая искра. И от чего то вспомнилось очень раннее детство. И почти такое же солнечное утро, и даже будто звучало где-то далеко песня из старого репродуктора. «Утро красит нежным светом!» Стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом Вся советская земля. Эта мелодия тогда наполняла его какой-то бодростью, оптимизмом. Вот и сейчас, такое ощущение, словно вчера не случилось ничего экстраординарного, а сам он никакой не президент, хоть страны, хоть корпорации. А сам обычный человек, каким был всего лет десять назад и не помышлял ни о какой карьере, кроме научной. Жаль, что нет под рукой толстого зеленого двухтомника Платона, чтобы открыть на любом месте и прочесть определяющее настроение и направление сегодняшнего дня отрывок вечной истины, как он давно уже привык делать, начиная новый день. А вот сейчас этого не хватало. Впрочем, отчего не посмотреть. В кабинете по соседству с комнатой, где он проснулся, библиотеков 3 а то и 4000 томов две стены от пола до почти пятиметрового потолка заняты стеллажами да еще два больших дубовых шкафа позади письменного стола тоже полная книг и явно не массового чтила видимо собиралась книжная коллекция много десятков лет людьми не только богатыми но и весьма умными скорее всего есть на полках не только платон но и прочие мыслители древности и нового времени Вдруг ему стало грустно от мысли, что не ту он жизнь для себя выбрал. Чем просиживать на заседаниях, совещаниях и работать с бумагами, куда как приятнее было бы бродить по Москве и Питеру, ежедневно навещая знакомых букинистов. Ну и ещё часа 3-4 в день читать лекции, по вечерам выступать в дискуссионных клубах или просто посиживать в хорошей компании на верандах кафе как это было принято среди парижских, скажем, интеллектуалов всего век и даже полвека назад. Он оделся. От чего то перед тем, как выйти, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Никого. А если бы даже кто и был? Какая разница? Подумал он. Вообще ерунда какая-то. Паранойя? В кабинете он, взглядом опытного книголюба оббежал полки. Читать название на корешках не было необходимости. Все они были для него своеобразными пиктограммами, вроде дорожных знаков, воспринимались целиком и сразу. Ну да, вот же и он, старина Платон, только издание незнакомое. Ржаво-коричневый кожаный корешок, потускневшее, местами осыпавшееся, сусальное золото глубоко вдавленных литер. Интересно. А вот и выходные данные. Санкт-Петербург, типография товарищества просвещения, седьмая рота. СОБ, да, номер двадцать? 1903 год. Четвертое издание со стереотипом. 100 с лишним лет книги, а как новенькая! Желтоватая веленевая бумага чистая, без плесневых пятен и затхлого запаха. И вдруг пронзила мысль. Да ведь за окном почти это же самое время. Не абсолютно, конечно, но неизмеримо ближе к старому, чем его родное. Без войн, без революций. То, что здесь случилось, Ни в какое сравнение с нашими делами не идет, как Пуч-Рема, то есть ликвидация штурмовиков в Германии 1934 года, относительно сталинских мероприятий 1937-38 годов, без целенаправленного и кардинального слома всего психотипа нации. Об этом он раньше как-то не задумывался. Тряхнул головой, наугад раскрыл первый том диалогов. В самом начале правой страницы под номером 351 прочел. Сократ. Но вот, что я уже не от других слышу, а знаю точно, и ты тоже знаешь, что сверва Перикл пользовался добрую славой, и афиняне не присуждали его ни к какому позорному наказанию, пока сами были хуже. Когда же заслугами Перикла сделались честными и благородными, то осудили его за воровство и чуть было смертного приговора не вынесли. Калик. Ну и что же, признать по этой причине перекол дурным? Сократ. Ну, во всяком случае, скотник, присматривающий за ослами, лошадьми или быками, оказался бы дурным при таких обстоятельствах. Если бы он принял животных с мирными, и они не легали бы его и не бодались и не кусались, а потом под его присмотром вдруг одичали. Или ж тебе не кажется дурным скотник? кто бы он ни был, у которого смирные животные дичают. Да или нет? Однако, подумал президент, слегка даже обескураженный, редко ему выпадали столь четко подходящие к текущему моменту цитаты. То есть он хотел узнать, что сулит ему столь ненадежное теперь и неопределенное будущее. А получил ответ, касающийся настоящего. Хуже переклады оказался господин президент. Тот хоть успел сделать своих поданных честными и благородными, а твоими трудами даже ближайшее окружение начало кусаться и легаться, минуя предыдущую стадию. Просто до поры старались вроде бы соблюдать правила игры, а потом сообразили, что решительных воспитательных, тем более карательных, действий от главы государства ждать не следует, но некоторые его манеры и идеи все же препятствуют полной вольности дворянства. Вот и решили. Непонятно только... От чего не обошлись с ним сразу как с Павлом I. Видимо, кое-какое смягчение нравов все же имеет место, или просто расчётливее люди стали. Он захлопнул книгу, и тут вдруг из-за спины послышался голос. Президент даже вздрогнул слегка от неожиданности. И что же вы почерпанули, Георгий Андрианович, из всего кладезя мудрости? Он обернулся. На диване полусидел, касаясь опоры только одной из стороной обширного тела, скандальный журналист Валович, о существовании которого президент совсем забыл. Других забот хватало. Да и находился тот вчера в маловменяемом состоянии. Но сейчас он был на удивление свеж, несмотря на встрепанность прически и быстро поступившую небридость. Да и не похоже, чтобы похмелье маялся или от раны чересчур страдал. Вчера нам поговорить, да и познакомиться толком не было времени. С несколько двусмысленный двусмысленной и продолжил раненый. На всякий случай напомню. Волович моя фамилия. Михаил, если угодно. Писал много, преимущественно публицистику и стихотворные памфлиты. В том числе, в личном ваш адрес. Сказал и уперся в президента сильно выпуклыми карими глазами. Умными, на удивление. Обычно глаза на выкате воспринимаются с заведомым предубеждением. «Ну, писали и писали», – как можно безразлично ответил президент. «Чем же вам еще деньги зарабатывать? По нынешнему времени получать гонорары как Горький в разгар своей дореволюционной славы на голом литературном мастерстве не выйдет. не Неспровергателям куда лучше платят заинтересованные лица». Горький тоже антиправительственных вещей много написал. Слабо возразил Волович, слегка раздосадованный, слишком толерантной позицией собеседника. «Было такое?» – пожал плечами президент. Сначала к неизвержению самодержавия призывал, потом несвоевременные мысли против большевиков издал. Но знаменит все же не этим. Вы бы сами попробовали что-то вроде жизни Клима Самгина извоять, с тем же литературным и финансовым успехом. «А вы неплохо разбираетесь в истории литературы», — сменил явно невыигрышную для него тему Валович. «Ну, как же?» — широко улыбнулся президент, ставя книгу на полку. «Вот же, платон на досуге полистываю. Не только фильетон Жванецкого, да ваши!» «Извините меня, конечно, Георгий Андрианович», — словно бы засмущался волович «Но не могли бы вы мне стопарик коньячку вчерашнего коллекционного нацедить?» Страх, как укрепить слабеющие силы, требуется, а вставать мне очень трудно пока. До туалета еще доползаю кое-как, за стулья цепляясь, да по стеночке, да и то исключительно из самолюбия. Никакими усилиями не могу заставить себя у столь прелестных существ, как нашей героини утку попросить. Отчего же? Президент открыл среднюю дверцу шкафа, откуда вчера Фёст доставал бутылки. Судя по господствующим в этом доме нравам, Наш с вами поступок не выходит за пределы хорошего тона. Да поддержал его Волович, на самом деле понятия не имевшие, что за нравы на самом деле царят в доме Фёста и его невыносимо очаровательной заокеанской подруги. Как и многие другие, Волович автоматически запал на Людмилу с первой секунды, как увидел её на тротуаре перед редакцией. Ничего подобного её загорелым ногам, Издевательски демонстративно прикрытым сверху сантиметров на 30 коротенькими потертыми шортами он в жизни не видел. Хотя побывал на доброй сотне самых престижных пляжей мира. На рекламах чулок или колготок, всю использующих фотошоп. Подобное может быть, но не в реальной жизни. Кстати, грудь вяземской под обтягивающей майкой впечатлил его гораздо меньше. Тут у него были другие эстетические критерии. Если здесь мило хозяйка... Да так и есть. Легкая тень гримасы, пробежавшая по его лицу, позабавила президента. А что, вам Герта не понравилась? Дилан удивился он. Тоже весьма красивая девушка, вдобавок спасительница. Моя, а главное, ваша. Нет уж, вы меня извините. Ничего личного, как говорится, но меня Афродита гораздо больше возбуждает, чем Афина Паллада. Хотя, по до нас скульптурным изображениям, своими женскими статьями и прелестями они не сильно отличаются. Мне просто не очень нравится. Даже настораживают девицы, бегущие с автоматами, палящие во все стороны, способные материться, как сверхсрочник Боцман, и умеющие одним ударом нежной ручки перешибить человеку хребет. Но столь очаровавшая вас, мисс Вяземская, тоже? Тень усмешки не сходила с лица президента. Светский разговор, что лучше для укрепления хорошего утреннего настроения. «У неё это только не принципиальный эпизод», – уперто возразил Волович, а про себя задумался. Как же она на самом деле? Девушка-консультантка то ли из Парагвая, то ли из Сан-Франциско, но ведёт себя здесь ничуть не скованнее и не политкорректнее, чем дева-воительница баронесса фон Витгефт. Иной иностранки переодеваться в военную форму чужого государства, брать в руки оружие? И в открытую воевать с вооруженными силами и правоохранителями у них в Штатах такие шалости на пожизненные тянут. Впрочем, это только если иностранка на их территории чем-то подобным займется. А наоборот, пожалуйста, никаких ограничений. «Вы удивительно много помните случившегося вчера», сказал президент, когда журналист упомянул фамилию и титул Герты. «А выглядели...» Так в этом и суть моей профессии, Георгий андрянович Весело провозгласил Волович, принимая из рук президента тяжелую серебряную чарку революционной работы, стандартного для такой посудина объема. «Никто не поверит, что лично вы мне спасительную дозу живительной влаги поднесли», – провозгласил он и немедленно выпил. Ему нравился свой стиль, избранный для общения с президентом, лишенный подоба страсти, а почти понебратский. А он ведь впервые встретился с этим человеком с глазу на глаз – До этого Михаил писал все свои памплиты и инвективы, глядя только на его портреты или телевизионные изображения, и в прозаических или рифмованных периодах, казавшихся ему весьма изысканными, непременно изображал главу государства жестоким, злобным и одновременно мелким аристократом, если до сих пор не пролившего реки народной крови, то только из прагматического расчета и генетического страха перед великим демократическим Западом. Этот самый Запад и оплачивал труды Воловича по десятикратной, если не больше, ставке. В сравнении с гонорарами авторов про правительственной или объективно нейтральной прессы. То, что кровавый тиран не только не велел до сих пор отправить Воловича на дыбу и провёшь в подвалы своего тайного приказа, но даже ни одного номера газет, где Волович печатался, не запретил. Михаила даже задевало. Прекрасно зная истинную позицию власти в отношениях таких, как он, золотое перо либеральной журналистики считал, что то и следовало бы быть пожёстче. Как в восхитительные времена Серебряного века, судя по фельетонам из пожелчавших подшивок нового Сатирикона. Там полиция за печатные выпады против особого государя обычно штрафовала издателя на смешную сумму в пару тысячонок. А уж чересчур распоясавшегося обличителя вроде Дорошевича или Аверченко – могла и засадить, исключительно посуду на месяц-другой в холодную. Если бы ему, Михаилу Воловичу, сатрапы оккупационного режима организовали аналогичный срок в приличном ИВС, с вежливым персоналом и сервисом хотя бы трехзвездочной гостиницы. ну уж не ниже, иначе весь Запад всколыхнется гневом и взмущением. Он бы автоматом получил какую-нибудь полицеровскую премию, минимум грин-карту США. Удостоверение политического беженца и билет с открытой датой вылета в любую страну ЕС и всего НАТО в целом. Но такого подарка власть, олицетворяемая этим радушно ироничным человеком, ему так до сих пор не сделала. А на более острую акцию, вроде той, что вчера предлагал Ляхов, Волович благоразумно не отваживался. Месяц ИВС или хотя бы «трояк» зоны – принципиально разные вещи. Однако все равно схлопотало осколок в задницу и чудом избежал пули. Между глаз или в затылок, смотря по обстоятельствам. Заодно и понял как-то сразу, что власть такого президента – далеко не худший вариант в этой стране. «Теперь буду всем рассказывать. Да только не поверит ведь». Сокрушенно вздохнул Волович, занюхивая коньяк рукавом пестрой рубашки, в которой спал. «Если вообще...» представиться впредь такая возможность. И взглянул на президента неожиданно остро, пронзительно, со вторым или третьим смыслом, кроющимся за самыми обычными словами. Какие-то сомнения испытываете? Президент, только что отнюдь не собираясь этого делать, присел за стол напротив Воловича, рассеянно взял со стола полупустую сигаретную пачку, почти машинально закурил. Кажется, Давно оставленная привычка вернулась к нему всерьез и надолго. Да почему бы и нет? На так называемый имидж теперь наплевать, а без хорошего табака ему все пять лет, что он не курил, постоянно чего-то не хватало. Только уж если начинать, то надо переходить на трубку. Трубка придает многозначительность и особый мужской шарм, как, например, артисту Янковскому. Вы... шутите или что? Окончательно перешел на равную ноту журналист. «Я клянусь вам, вадим Ляхова давно знаю, из с братцем его встречался как-то, и разговоры мы очень... неординарные вели. И за вчерашний день и половину ночи, я считай, ни одного слова не пропустил, что при мне, пусть и не для меня, произносились. Диктофона нет, так и без него здесь...» Он постучал себя пальцем по лбу. «Все как надо зафиксировано. Если не всегда дословно...» то по смыслу – тик в тик, а выводы я делать умею. Никто нас с вами отсюда не выпустит. Да неужели? В нынешнем качестве – ни за что. Голосы выражения лица Валовича свидетельствовали о его глубочайшей убежденности в своих словах. Кому и зачем это нужно? Вы разве не поняли до сих пор? Мы имеем дело со всемирным заговором. Надеюсь, не сионистским? Да, оставьте вы свое благодушие. Они же все инопланетяне, как вы еще не догадались. И то, что вчера устроено было, классная инсценировка, только чтобы нас с вами в безвыходное положение поставить и перевербовать, заставить под свою дудку плясать. Ну, вам не привыкать. Не понимаю, почему эта тема вообще вас волнует. Глаза президента сузились, тон то стал жестким, да еще и слегка презрительным. А за себя я как-нибудь сам отвечу. Боюсь, что та часть тела, куда вас ранили, играет непропорционально большую роль в ваших мыслительных процессах. «Вот», — сгорячо провозгласил Волович, «даже здесь вы не желаете прислушаться к голосу разума. Никогда не хотели. А если бы с самого начала следовали моим советам и рекомендациям, я столько тонн бумаги извел, чтобы донести до вас простейшие, самые очевидные истины». Вы же как уперлись в свою суверенную демократию. Вот теперь получите настоящую самодержавную диктатуру, в свою очередь пляшущую под чужую дудку. Президент подумал, что память у журналиста, возможна. действительно диктофонного типа. Но вот остальные составляющие личности вызывают сомнения. Если его от 100 грамм так ведет... Впрочем, это может быть и игрой с пока неясной целью. Я думаю, до начала знакомства мы обменялись достаточным количеством взаимополезных мыслей. Несколько чопорно, при этом глядя не на Валовича в окно, где блеклые утренние тона небосвода наливались полноценной синевой, сказал президент. При этом он вдумчиво, со вкусом затягивался чуть кружащим голову дымом и с сожалением посматривал краем глаза, как быстро растет столбик пепла, а огонек приближается к фильтру. «Не хотите слушать голос истины и разума?» С в голосе произнес Волович. Радуясь, что не нужно сейчас играть словами, произнося то, что требуется моментом, и маскируя истинные мысли, ответил президент. «За время своей нынешней службы я выслушал столько всяких глупостей, сколько не слышал от студентов на зачетах и экзаменах за 10 лет преподавания. Так что можете считать, лимит исчерпан. Ложитесь лучше отдыхать». Думаю, скоро вам предстоит перевязка и какие-то еще малоприятные процедуры. Продолжим как-нибудь позже. Он вышел из кабинета и направился в кухню, откуда слышались соответствующее времени и место звуки. Там он увидел Герту, одетую весьма по-домашнему и выглядящую совсем не воинственно. Она не рассчитывала встретить так рано кого-нибудь из своих высокопоставленных гостей и подопечных, оттого не стала наряжаться и тем более краситься, умылась, причесалась накинул легкий халатик неброской расцветки. Именно чтобы только не совсем уж голый по дому расхаживать. Очень даже просто и располагающе. Он даже удивился слегка. «Завтракать будете?» – спросила девушка. «Что-то вы рановато поднялись. Народ точно до обеда спать собрался». «Не имею привычки. По мне, с 6 до 9 утра самое лучшее время. Особенно на природе. А мне все равно. Баронесса Паджарелла Гренки одновременно следила, чтобы кофе не убежал. «У нас еще с училища!» Так она для простоты и понятности назвала свой интернет на Тауэрре Волгале. «У всех часы на 24 деления». «Как у подводников?» «Правильно. И у полярников тоже». «Вам что еще приготовить? Вы как вообще завтракаете?» «Могу яичницу с беконом, если по-американски, или...» «Предпочитаю по-французски». «Чашку кофе, круассан или вашу гренку, и хватит. Нагуляю аппетит, где-нибудь в городе перекушу», — сказал и насторожился. Что ответит грозная воительница, прикинувшаяся феей домашнего очага? «Вы в город собрались?», — без особого интереса спросила Герда, лёгким движением руки убирая упавшую на глаза прядь волос. «Один?» «Именно что один?» Обожаю рано утром выйти в незнакомый город и без всякой цели бродить по улицам, смотреть, слушать. Разве для вас Москва незнакомый? Более чем какой-то другой. топографии центра почти та же, а в остальном... Вчера я в этом убедился. Жаль, что вы меня слишком плотно опекали. Сейчас хочу побродить сам по себе, осмыслить впечатления, закончив кормить гостя. Герта профессиональная как официантка со стажем, убрала со стола, и пока президент закуривал теперь уже законную после завтрака сигарету, выскользнула за дверь. Он с интересом и некоторым внутренним напряжением ждал, кто появится вместе с ней или вместо нее, какими доводами станет убеждать отказаться от своего замысла. Однако девушка вернулась одна, но не с пустыми руками, а с небольшой кожаной сумкой. Здесь такие, многие мужчины носят на плече. «Вот, возьмите!» – протянула девушка предмет, внешне не отличающийся от пачки довольно крепких, без фильтра сигарет «Друг». Красный твердый картон, тисненное золотом изображение головы немецкой овчарки. «Это переговорное устройство. Сотовых телефонов здесь пока не существует. Может, вскоре с вашей помощью появится. Но это километров на 100 уверенно работает. Если слой Хависайды в порядке. Нажимаете вот здесь и говорите». Либо я, либо полковник Ляхов сразу ответим. Желательно это делать не на глазах местного населения. Здесь говорящий в пространство человека вызывает недоумение. Кроме того, изделие секретное. И вот еще ваш парабеллум. Она вынула из сумки президентский 08. Возьмете? У нас уважающие себя мужчины без оружия не ходят. Ляхов говорил, что здесь совершенно безопасно. Поэтому и безопасно дартаньян к примеру где-нибудь без шпаги появлялся без штанов кажется было но без шпаги и не потому что уличных хулиганов или ночных грабителей боятся личное оружие определяющий атрибут свободного человека и степени свободы общества. обществантересную вас точка зрения и как же я допустим свой пистолет носить должен Да как хотите можно в наплечной кобуре можно в поясной или просто в кармане конечно если 0 8 для вас тяжелый Могу дать маленький Вальтер или отечественный Стрелец принести. Нет уж, спасибо, Герта. На первый случай я в новый для себя город лучше так налегке прогуляюсь. Тем более, звание свободного человека еще ведь заслужить надо. Ну, воля ваша. Надеюсь, вы в городе не заблудитесь. Если что потребуется, к любому городовому обращайтесь. Или сам поможет, или подскажет. А вообще лучше сразу нам звоните. Вас к обеду ждать? «Это когда примерно?» «Наверное, около 14 Постараюсь быть». Он направился в прихожую, но Герта его окликнула. «Подождите, отвлекли вы меня. Куда собрались без денег? Я же специально за ними ходила». Она вручила президенту полный комплект здешних казначейских и банковских билетов от рубля до 500 и еще приличную горку серебряных и медных монет. Тут же объяснила, сколько что стоит проезд в трамвае, на метро, извозчики, завтраки и обеды в трактирах и ресторанах, порядок цен на наиболее ходовый товар первой необходимости. И, наверняка в виде казарменного юмора, расценки на высококачественных девушек легкого поведения, отдельно на уличных и в домах свиданий. Заодно и проинструктировала как разведчика, отправляющегося на задание, как именно здесь принято расплачиваться, где торговаться можно, а где ни в коем случае. И как в просторечии на разных жаргонах называют денежные единицы. Кроме общеизвестных пятака, гривенника, полтинника, оказывается, здесь по-прежнему в ходу, как в словаре Даля, всякие просторечные семишники, алтыны, пятиалтынны, двугривенные, целковые, а из монет высокого разбора, вроде английских геней, империалы и полуимпериалы. Бумажки тоже именовались разнообразно изобретательно. канарейка рубль за цвет видимо, синенькая – пять, красненькая – десятка, угол или четвертная – 25 те что крупнее назывались по портретам императоров, то пренебрежительно Сашка – Александр III, Колька – Николай I, то уважительно фамильярно Катенька – Екатерина Великая, то строго официально Пётр, ну и в этом же духе Тут нужно целый справочник по жаргонной нумизматике и банистике писать. Если сразу не запомнили, неважно, подвела итог Герта. Главное, просто не теряйтесь. Держитесь, как ни в чем не бывало. Никто вас за ошибку в жандармерию, как японского шпиорна, не потянет. Как хотите, так и выражайтесь. Только матерна на улицах категорически не допускается. вплоть до ареста и приличного штрафа. Желаю приятных впечатлений. Президент вышел из подъезда на гладкую брусчатку переулка до глубины души удивленный и даже поколебленный в своих самых основательных страхах и предубеждениях. Он, затевая свою игру, был совершенно уверен, что девица под любым предлогом не выпустит его из квартиры. В крайнем случае позовет на помощь Вадима, фёст. Как вариант, предложит себя или подругу в сопровождающие. А тут всё просто. Решил погулять? Ну и иди. Как бы с намеком «хоть так, хоть так, одеваться тебе некуда». А когда он, поколебавшись немного, повернул от парадной налево в сторону Петровки, Герта, проводив президента взглядом, сняла трубку телефона. набрала прямой номер секунда. «Вадим Петрович, объект первый решил утренним московским воздухом подышать и осмыслить вчерашние впечатления. Я ему, как и договаривались, отдала переговорник 133 -й. Да, включён, конечно. Ещё 694 рубля бумажными и 3 рубля мелочью. Так точно, полный комплект. Оружие не взял. То ли толстовец, то ли провокация опасается. Остальные отдыхают, работали допоздна. Хорошо, всё понятно. Тогда я тоже частик 3 вздремну. Не раздеваясь, расстегнув верхние пуговицы и ослабив поясной ремень. «Вас понял, баронесса», – усмехнулся на той стороне провода ляхов, уловив второй смысл шутки. «Может, и подольше, и совсем раздевшись. Я с караула снимаю, остальные так никуда не денутся. Журналист наш не помер случаем?» «Никак нет, господин полковник. С президентом немного припирался, две чарки выпил и снова спать завалился. Живые всех живых!»